Дядя Юра – король солнца. Иногда встречаешь людей, которые оказываются тебе ближе, чем родные. Кажется, что где-то на небесах вы находились в родственных взаимоотношениях. Дядя и племянница, муж и жена, брат и сестра, неважно. А соединение с некровным человеком, кровными узами – это редкий двойной приход. Его хорошо бы не прозевать в жизни. Он или она могут оказаться королем солнцем в вашей жизни. Москва, лето, цветной бульвар. Меня за что-то хорошее родители наконец ведут в московский цирк. Стоим мы перед волшебным входом с двумя лошадками, которые упираются передними ногами в солнечный круг со словами «Цирк». Кого-то ждем. Скоро подходит высоченный Обаятельно сутулый, худой дядька с длинным носом. Обнимает и целует родителей. Смотрит на меня, одиннадцатилетнюю, с кудрявой головой. И словно с неба говорит. Как тебя зовут, девочка? Меня зовут Алена. А почему ты говоришь басом, Алена? Папа говорит, от бабушки достался следующие 20 лет нашей дружбы он будет иногда вспоминать, как его удивил мой низкий голос, и очень смешно меня передразнивать. И будет также называть меня девочка. Почти всегда. А я дядя Юра. Про Никулина, большого актера, знаменитого клоуна, директора цирка и космической доброты человека написано и снято много талантливо, Хотя лучше просто пересматривать его фильмы или его цирковые выступления. Всегда видно, какой он грандиозный актер. Но куда важнее, каким он был со своими дома. Пойму я это не сразу. А пока в своем неуемном девичестве я начну пользоваться дядей Юриной щедростью. Ходить на цирковые представления в любой момент, бродить по закулисью. Обратная сторона рискованной цирковой сказки была невероятно притягательной. Идешь по коридору к Юриной гримерке, мимо проносятся воздушные гимнасты в искрящихся всеми цветами радуги костюмах. С их ладоней летят белые облака талька, спины прямые, как струны, мышцы блестящие, чем-то намазанные. Боги. А навстречу с деловыми и чуть уставшими лицами бредут канатоходцы. Отработали свой номер и на отдых. Они только что... Чуть-чуть не упали с каната, по понарошку, под барабанную дробь. А зал вопил от страха на весь цветной бульвар. Но они продолжали держаться в воздухе за руки. А потом разъединялись и начинали жонглировать, как размноженные тибулы с трех толстяков. Они излучали странное знание о том, как ходить в воздухе по веревочке и ничего не бояться. И за дядей Юры я могла бы пойти работать в цирк. Слава Богу, не случилось. Но смотреться на этих героев из мифов Древней Греции, которые вызывали космическое восхищение, мне удалось. А в Юриной гримерке всегда было тихо. Я думала, у клоунов все время что-то происходит. Они там хохочут, придумывают шутки, номера. М -м. Тише да гладь. В гримуборной почти всегда была Юрина жена. Короткостриженная тетя Таня... Красивая и любящая. Бывшая актриса. Часто работала с ним репризы и говорила удивительно звонким молодым голосом. У Никулина, Шуйдина и у Никулины был один большой гримерный стол на всех. И все красились, кстати, сами. Откуда мне было знать, что клоунские репризы, как многократно уложенный крем в торте «Наполеон», прослаивали насквозь весь спектакль, и актерам надо было быть Всегда в полной боевой готовности. А мало ли что случится. Может, и вне сценария надо будет выскочить и выступить. Несмотря на занятость и обсуждение технических деталей реприз, дядя Юра всегда меня оберегал и заботился. Девочка, хочешь ли манада? Хочешь, потом сходим к фокусникам. Как я его доставала с этими фокусами? В самое неудобное время и до самой печени. Ну, дядя Юр, ну вот как он ее разрубил в ящике? Откуда у него в шляпе было столько птиц? А куда он исчез перед нашим носом? А как это у него цветок вырос в одну минуту? И дядя Юра всегда с честными глазами. Да мы сами не знаем, девочка, представляешь? Он учил мою страсть и, не дожидаясь дней рождения и новых годов, стал приносить мне в подарок книжки про фокусников. Я даже не успела попросить, просто сам. Так я еще на полвека и прилипла ко всем книжкам и фильмам про фокусников и волшебников. Ох уж эти тайны профессионалов. Дружба с семьями привела к тому, что мы подружились с Максимом, сыном Тани и Юры. Очень на него похожим, кстати. Только чуть красивее, что ли. У Макса была такая же поразительная память на анекдоты. Та же манера их рассказывать, также же сутулиться. Да у Никулиных был... До того гостеприимным, что казалось, в их квартиру на Малой Бронной всегда открыта дверь. Теперь, после уроков, я убегала именно туда. Мне Это нравилось, что у них все было не так, как у нас. Это был дом, где было все можно. Вот прямо совсем все. Смотреть телевизор. У родителей не было телевизора. Справедливо считался тратой времени. У Никулиных, кроме собрания сочинений Рахманина, Умалера, Дебюси и прочих Шопенов, этих у нас и у нас-то дома было предостаточно, были пластинки из заграничных гастролей. Из «Jesus Christ» Superstar, «The Beatles», «Rolling Stones», «Pink Floyd». Можно было лежать в наушниках на диване, а можно было динамики громко включать. А еще там можно было курить. Дом где строгости наказания были несуществующими категориями. Там можно было прятаться. И так как они были совсем богемой, даже можно было иногда ругаться матом. А на праздники столы ломились от закусок и нарезок всех мастей. Ах, этот розовый в прожилочку карбонат. Салаты, мимоза оливье, морковные с сыром, свекольные с грецким орехом, огурчики хрустящие, помидорчики с перчиком и пирожки. Но главным в доме был король солнца. Сам Юв. Он приходил домой и начиналось. Что делаете, ребятки? Английский учим. А, английский. Знаете, а тут вот приходит англичанка к своей подруге, грустная такая, и пошло-поехало. Свежий анекдот. Иногда он придумывал новую шутку по дороге или в лифте. И проверял ее на нас, как на подобных свинках. И начинал дико хохотать в конце, что делал крайне редко. А потом спрашивал, не смешно, да? И все такие, не Юр, что-то не смешно А он Ну я так и думал Он умел смеяться, когда всем было не смешно И всегда шутил к месту Но не ради того, чтобы потравить анекдот Вот идет кто-то мимо нас Мурлычет что-нибудь Типа, а я играю на гармошке А он тут же А ты знаешь, как карлик играет на гармошке? Все к нему подходят И он такой, вот смотрите Карлик такой маленький И длинными своими пальцами показывает на больших ладони нам этого карлика. Гармошечка у него вот такая малюсенькая. Вот он берет гармошечку свою, пальчиком маленьким нажимает и разжимает. Бабах! И в разные стороны разлетались его длинные руки. И всех стоящих рядом, всем нам доставались шлепки по физиономии, невидимой разлетающейся гармошкой. Так он, походу, пошутит и уходит куда-то дальше. По своим делам. Исчезает. От него оставалось Знаете, как когда женщина пройдет, и после нее остается шлейф удивительных духов, и все говорят, да-да-да-да-да-да, заходила это. Вот от Юра оставался шлейф улыбки. Он ушел, а все еще продолжают улыбаться. Или его ждать. Дружба с Максимом переросла в замужество за его братом Левой. Мамы мальчишек были двоюрными сестрами. На тане маме Максима после фронта женился дядя Юра, а на Ольге Его ближайший друг Марат, отец Левы, и жили они все долгое время вместе с бабушками и дедушками в огромной, кажется, шестикомнатной коммунальной квартире с еще двумя другими семьями в двухэтажном особнячке на улице Формного, ныне Новочеркинский переулок, возле метро Кропоткинская. Когда я переехал после свадьбы в семью Левы, Никулина уже жили на Бронной, но на входной двери у их кнопки. По-прежнему висела табличка, написанная Юриной рукой. Колхоз-гигант. А, да! Жениться нам приспичило срочно с Левой. И, конечно, рядом был дядя Юра. Ускорил установленную законом СССР процедуру ожидания на пару месяцев. И он же, кстати, помог мне с выбором профессии. Родители хотели, чтобы я пошла в медицинский. А Никулин такие с жаром Алена, чистый гуманитарий. На актерскую уж точно пройдет. Я втихую даже экзамены сдала в школу-студию хат. Тут выступила мама. Какой еще театральный? Только через мой труп. Еще не хватало в нашей семье этой странной профессии. Потихоньку сошлись на филологическом факультете. Я любила иностранные языки, много читала. А где нам жить с Левой? У меня не было ни малейшего сомнения. От родительской, профессорской квартиры я отказалась, не задумываясь. Конечно, скучала, приезжала к своим. Но счастье было именно там, в колхозе гигант. Тонкие, ироничные, добрые родители Левы. Меня, кстати, почему-то всю жизнь будут любить родители моих мужей. Некоторые удочерят. Но об этом я еще понятия не имела. Застенчивая сестра Наташа и терпеливая бабушка выносили с олимпийским спокойствием наши бесконечные песнопения и танцульки в соседних комнатах. Как-то мы поехали отдыхать все вместе под Киев. И тут дядя куда-то пропал. Вроде к обеду... Пора было собраться. Побежали на розыски, В пролеске неподалеку от нашего дома мы увидели его спину. Он сидел застывший, как буддийский монах, возле исполинского муравейника и завороженно наблюдал за насекомыми. Сидел явно уже очень давно. Жалко было беспокоить его таким банальным обедом. Отдыхал он от съемок, от всех нас и прочих дел за чтением книг. Библиотека была колоссальная. Еще у него был guilty pleasure. Ну, такой аналог нынешних компьютерных игр. Он любил раскладывать пассианс. И все знали, если Юра начинает раскладывать пассианс 13, то подходить к нему лучше не надо. Это святое. Он занят медитацией по-русски. Он только любил, чтобы рядом стояли малюсенькие безе, которые я тогда увлеченно готовила. Порадовать Юру чем-то было почти невозможной роскошью. Привилегию всех радовать и благодетельствовать Ювэ оставлял исключительно за собой. В остальное время, если не на сцене под камерой в кабинете директора, он бесконечно кому-то помогал. Больницы и квартиры, письма и ходатайства, деньги и места работы, похоронные роды. У него был могучий талант отдачи. Он отдавал всем все, всегда. И главное, незаметно. Об этом узнать-то можно было или подслушав, подсмотрев, или от других, им облагодетельствованных. На нас, на колхоз, свалилась его обычная домашняя благодать. Вот ты, например, обронил за чаем. «Ой, мне так нравятся эти чаи из Завариваю и не понимаю, какие травы для чего хороши?» Он шел через неделю в «Дом книги» где отоваривался по блату и приносил оттуда книжку «Травы России и их лечебные свойства», которая тогда была огромной редкостью, и дарил. Едешь с ним на его «Волге», он нарушает правила. Останавливает милиционер с мрачно опущенными уголками рта, плюющейся злобой и алчущий взятки. «Ваши документы!» Окно открывалось, и милиционер расплывался, выпрямляя спину и с улыбкой душей. «Юрий Владимирович, извините, проезжайте». Лицо, которое появлялось из открытого окна, производило всегда такой эффект абсолютного счастья и желания ему позволить все. Его безусловная любовь к людям возвращалась безусловным поклонением. Свои были как будто под постоянным, незаходящим никогда солнцем. То есть мы. Это солнце материализовывалось в самых разных возможностях. От найденного именно для тебя чего-то нужного до тихого разговора в углу его кабинета. Выходишь утром на даче, на веранду, все еще спят. Юра, ранняя пташка, уже сварил кофе. Смотри, что я тебе приготовил. Ой, дядя Юр, я еще слепая, я линзы не надела. Ну, садись так, бедная линза. Легко так мог начинать утро с Карамзина. И снова книжки, которые не достать, модные вещи из заграничных гастролей и, главное, долгие ужины, которые заканчивались. «Юрочка, ну поиграй!» Подросший Максим подыгрывал на гитаре и лился Акуджава, Галич, Кукин и народный фольклор до поздней ночи или раннего утра. Часто комики и яркие актеры оказываются в жизни мрачными и скучными персонажами. У дяди Юры шутка или байка – были всегда как будто в готовности, на цыпочках. Вот-вот слетят с губ. Он шутил, как дышал. «Девочка, что такая печальная? Знаешь, тут приходит грустная корова к мужику и говорит». А еще у него был волшебный трюк. Или особенность быть рядом, даже когда он был далеко. Отсутствие он все время был. Ну, конечно, когда он уезжал на долгие съемки, мы скучали... И когда он возвращался, неслись, сломя голову, на Бронную. Ну что, ну что, дядя как было? Какая Нагурченко? Как с ней было? А Петренко? А Герман правда такой мучитель? Он приехал со съемок фильма 20 дней без войны», который снимал в Узбекистане Алексей Герман. Привез меня оттуда доху в пол. Ну, такую дубленку на вчине И сказал, я, знаешь, почему-то подумал, что тебе очень подойдет. На дворе 70-е, и длинное в пол было самым модным. И, конечно, такой дохи не было ни у кого. Сверху черная, подбитая каким-то рыжим волком. Наверное, я все-таки была барахольщицей задолго до ВОГа. И я ходила в этой только что подаренной дохе по квартире. Не могла налюбоваться. А в доме, в ней, можно было просто свариться и закипеть. Такая жаркая, что от двух проходов по коридору с меня ручьями лил пот. Но мне казалось, что я звезда. И дядя Юра с тетей Таней наслаждались, глядя, как человек сиял в их подарках. Одни его запомнили как клоуна Юрика, другие – балбесом из кавказской пленницы или куда более смешным Семен Семеновичем Горбунковым из бриллиантовой руки. А люди большого калибра – Лев Калюджанов, Андрей Тарковский, Алексей Герман, Эльдар Рязанов увидели, что Никулин – большой драматический актер. Его монах Патрикеев Андрея Рублеви, журналист Лопатин в дней днях без войны», лейтенант Глазычев в «Камне Мухтар», Кузьма Кузьмич в «Когда деревья были большими» – неповторимы и незабываемы. По-настоящему бедный, а точнее всерьез обедневший, Я почувствовала себя, когда врачи нам сказали, что его сердце все же не выдержало. Проводы в цирке я помню плохо. толпа людей и, слава богу, стулья для своих. Я редко плачу, но тут не могла себя взять в руки и остановить рыдание. У меня рвало на куски слезами. Начиналась истерика. Казалось, произошло невозможное, недопустимое, несправедливое и непростительное. Какая-то женщина на соседнем стуле меня крепко обняла и прижала к себе. Потерпи, детка, потерпи, успокойся. Так я и тряслась все время в ее объятиях. Немного придя в себя, я поняла, что это была наивная Осина Ельцина. 21 августа для меня навсегда останется днем, когда от нас всех ушел самый добрый, красивый и щедрый король солнца. Но порой мне кажется, что он просто уехал на съемки. Сама читаю, сама рыдаю. Вот самообслуживание такое, что, да? Что рыдаешь-то? Что? Рыдаешь что рыдаешь-то? Стол столько настоящего. Танечка, вы там целый кино сняли. Чего? Я смотрю, я не хотел туда. Хорошо там все? Ну, не знаю, не я сначала... Короткометражечка такая, да?